Навелла седьмая. Симона любит Пасквино, оба в саду. Пасквино потёр зубы шалфеем и умирает. Симона схвачена, желает показать судье, как погиб Пасквино, трёт себе зубы листком того шалфея и также умирает. Амфило отбыл свою н о в е л л у когда король, не обнаружив никакой жалости к Андреоли, взглянув на Емилию. дал ей понять, что ему будет приятно, если она п о с л е д у я за другими сказавшими и сама расскажет. Она немало не м е д л е н н а ч а л а Дорогие подруги, н о в е л л а рассказанная п а м ф и л а побуждает меня сообщить вам другую, похожую на нее ничем иным, как тем, что Андреола потеряла своего милого в саду, так и та, о которой мне придется рассказать. И что взятая подобно а н д р и о л е она не крепостью и не доблестью, а внезапною смертью освободилась от суда. Уже замечено было однажды между нами, что хотя Амур охотно обитает в домах людей благородных, тем не менее не гнушается властвовать и в жилищах бедняков. Напротив, именно там проявляет порой свои силы так, что заставляет и более богатых людей бояться себя. Как могучего властелина. Это, если не всецело, то отчасти выяснится из моей новеллы. С нею я желаю снова вступить в наш город, из которого, рассказывая разное и о разных вещах, и вращаясь в разных частях света, мы сегодня настолько удалились. Не так давно тому назад жила во Флоренции очень красивая и по ее положению очень милая девушка. Дочь бедного отца по имени Симона, хотя ей приходилось собственными руками зарабатывать хлеб на пропитание, и она кормилась придяшерсть, она не так бедна была духом, чтобы не отважиться о т в е р с т ь свое сердце Амуру, давно обнаружившему желание вступить в него делами и приятными речами одного юноши не более высокого полета, чем она сама, ходившего раздавать от своего хозяина ткача шерсть на пряжу. Итак, в о с п р и я в любовь в прекрасном образе любившего ее юноши по имени п а с к в и н у сгорая желанием, но не решаясь пойти далее, она, придя за каждым пасмом шерсти, которую мотала на веретено, испускала вздохи г о р я ч е е огня, вспоминая о том, кто дал ей его намотать. Тот, с другой стороны, обнаружил большое рвение. чтобы хорошенько пряли шерсть его хозяина, и как будто пряжа Симоны и никакая иная пойдет на тканье, обращался к ней чаще, чем к другим. Вследствие этого, когда один просил, а другой эти просьбы нравились, вышло так, что тот набрался храбрости более обыкновенного, она далее обычного отогнала страх и стыд, и оба соединились для взаимных наслаждений. И они так понравились той и другой стороне, что не то чтобы один выжидал для этого приглашения другого, а каждый шел другому навстречу, приглашая с в и д е т ь с я Когда таким образом их утехи продолжались с одня на день и продолжаясь еще более их воспламеняли, случилось по Сквино сказать Симоне, что ему было бы желательно, если бы она нашла способ пойти в один сад, куда он хотел п о в е с т и ее. Дабы им можно было побыть там вместе с большим удобством и меньшим о п а с е н и е м Симона ответила, что согласна, и однажды в воскресенье после обеда, уверив отца, что хочет пойти за отпуском в Сан-Галло, отправились со своей подругой по имени Ладжина в сад, указанный ей п о с к в и н у Здесь она нашла его с товарищем по имени Пучину, а по прозванию Страмба. Когда завелась и тут страстишка между Страмбой и Ладжиной, сами они удалились для своих наслаждений в одну часть сада, а Страмбу и Ладжину оставили в другой. В той части сада, куда прошли и Пасквино и Симона, находился большой прекрасный куст шалфея. Усевшись возле него и долгое время насладившись взаимно и много поболтав о закуске, которую они, отдохнув, намеревались устроить в этом саду. Васкину в повернулся к большому кусту шалфея, сорвал с него лист и начал тереть им зубы и десны, говоря, что шалфей отлично очищает от всего, что остается на них после еды. п о т е р е в их таким образом некоторое время, он снова вернулся к разговору о закуске, о которой перед тем говорили. Недолго он продолжал беседу, как стал совершенно меняться в лице, а за перемены й не прошло много времени. Как он потерял зрение и дар слова, и скоро скончался. Увидев это, Симона принялась плакать и кричать и звать Страмбу и Ладжину. Они тотчас же прибежали, и когда Страмбу увидел, что п а с к в и н а не только умер, но и весь опух, и покрыт по лицу и телу темными пятнами, тотчас же закричал: «Ах ты негодная! Это ты отравила его!» И он поднял такой шум. что его услышали многие жившие по соседству с садом. Они прибежали на шум и, найдя п а с к в и н у мертвым и опухшим, слыша, что Страмба жалуется, обвиняя Симону, будто она злостно отравила п а с к в и н у а она, почти вне себя от горя от внезапного случая, лишившего ее любовника, не знает, как защититься, сочли все, что дело было именно так, как говорил Страмба. Поэтому ее Еще продолжавшую сильно плакать схватили и повели во дворец подесты. Здесь Страмбо вместе с а т и ч я т о и м о л о д ж е в о л е явившимися между тем товарищами по сквину, стали торопить судом, и судья немешкая принялся расспрашивать ее о д е л е н е будучи в состоянии убедиться, что в этом случае она действовала злостно и в и н о в н о он пожелал в ее присутствии увидеть мертвое тело. и место и обстановку, о которых она рассказала, ибо из ее слов он не уяснил себе этого достаточно. Поэтому он в тихомолку велел отвести ее туда, где еще лежало тело Пасквино, распухшее как бочка. Затем отправившись и сам, и подивившись на покойника, спросил ее, как было дело. Подойдя к кусту шалфея и рассказав все предыдущее, чтобы дать ему вполне понять приключившийся случай. Она сделала так, как сделал Пасквину, потерев зубы листком этого шалфея. Пока над всем этим в присутствии судьи издевались Страмба и Отечяту и прочие друзья и товарищи Пасквину, как над глупостями и выдумками, тем настойчивее обвиняя ее в злодеянии и требуя не более не менее, как чтобы костер был к а р о и такому преступлению, бедняжка потрясенная горем об утрате любовника. И страхом наказания, которого требовал Страмба, потерев себе зубы шалфеем, у п а л а при тех же обстоятельствах, как упал и Пасквину, не без великого изумления всех присутствовавших. Облаженные души, которым довелось в один и тот же день дожить до конца горячей любви и смертного века, тем более блаженные, если вы вместе отправились в одно и то же пребывание, блаженнейшие. Если и в той жизни любят, и вы любите друг друга, как любили здесь, но всего счастливее, по мнению нас, переживших ее, душа Симоны, что судьба не попустила ее невинности подвергнуться свидетельству Страмбы, атечяту ь и молоджеволе каких-нибудь чесальщиков или и более подлых людей, она нашла ей более почетный путь избегнуть их оскорблений. Тем же родом смерти, как и ее милый, последовав за душой столь любимого ей Пасквину. Судья, подобно всем другим тут бывшим, удивленный этим происшествием, не зная, что сказать, надолго е время задумался, но потом, придя к более ясному сознанию, сказал: должно быть этот шалфей ядовитый, чего вообще не бывает с шалфеем, а для того, чтобы он таким же образом не повредил иным Пусть его срубят по корни и бросят в огонь. Когда тот, что сторожил сад, сделал это в присутствии судьи, лишь только свалил куст на землю, как объявилась причина смерти двух несчастных любовников. Была под этим кустом шалфея жаба удивительной величины, от ядовитого дыхания которой, полагали, и этот шалфей стал ядовитым. Так как никто не осмелился приблизиться к этой жабе, то высоко обложив ее хворостом, сожгли ее вместе с шалфеем. Так и покончил судья дело о смерти бедняги п а с к в и н у а его с Симоной, как были опухших Страмба и Атечьяту и Гучио им б р а т т ы и молоджеволи похоронили в церкви святого Павла, которая она кстати была прихожанка.